Глава 9. Капитан Нед Блейкли. Ходячая батарея. Сперва казнь, суд потом. Ноукс повешен. Вся досудебная криминальная статистика напомнила мне одно несколько своеобразное судебное разбирательство и казнь, имевшее место 20 лет тому назад. Эта страничка истории хорошо известна старожилам Калифорнии и достойная того, чтобы с ней познакомились и прочие народы, населяющие землю, которые предпочитают, чтобы правосудие вершилось попросту, попросту так сказать, без дураков. Если бы эпизод, который я собираюсь поведать, не служил бы сам по себе извинением, мне пришлось бы просить читателя прощения за то, что я еще раз отвлекаюсь. Ну да ведь я только и делаю, что отвлекаюсь. Поэтому, чтобы не показаться навязчивым, я, пожалуй, раз навсегда перестану извиняться. Капитан Нейд Бляекли, а не все Левруно, как мы его назовем, дело в том, что по последним сведениям он назначился еще в живых, и, как знать, может еще не, может быть, совсем не ищет известности. В общем, долгие годы водил суда, отбывающие из Сан-Франциско, Это был доблестный ветеран с золотым сердцем и взглядом. Моряк, пропавший 50 лет, моряк с самого детства. Грубоватый, честный, столь же простодушный, скультважный, он не признавал пустых условностей. Его ум был «Дело». Как истинный моряк, он ненавидел все крю крючки и закорючки судопроизводства и был убежден, что первая и единственная цель, которую преследуют закон и законники, заключается в том, чтобы бороться с правосудием. Как-то он отправился к островам Чинчи на, суд на судне, перевозившим Гуану. Экипаж у него был отличный, но но особенной любовью и уважением у него пользовался его помощник Негра. Это был первый рейс капитана к островам Чинча. Слава его, однако, пречистствовал ему слава человека, с которым шутки плохие и у которого кулаки всегда наготове. Слава, кстати, сказать вполне заслуженная. Сразу же по прибытии на острова Блейкли А, сразу по прибытии на острова Блейкли узнал о существовании некого Билла Ноукса, помощника капитана одного торгового судна. Подвиги этого хулигана навязли у всех зубах. Он установил на острове настоящий режим террора. В девять часов вечера при свете звезд капитан нет шагал в одиночестве попал палубе своего судна. Какая-то фигура вскарабкалась по борту и подошла к капитану. «Кто идет?» — спросил капитан нет «Билл Ноукс, первый человек на островах». «Что вам здесь нужно?» «Я слыхал о капитане Недди Блейкли, и я не сойду на берег, пока не выясню, кого из нас считать первым номером». «А-а!» Ну так вы угодили в самый раз, к вашим услугам. Я вас научу, как являться на корабль без приглашения. Тут он схватил Ноукса, прислонил его к мачте, сделал из его физиономии котлету и бросил за борт. Эти доводы, однако, не показались Ноуксу убедительными. На следующий день он вновь явился, вновь его физиономия подверглась кулинарной обработке, и он вновь полетел за борт вверх торомашками. На этот раз он успокоился. Прошла неделя. Как-то в полдень Ноукс скутил на берегу, с группой матросов. Подошел черный помощник капитана Неда и нокс начал задирать его, пытаясь вызвать на драку. Негр не попался на удочку и ушел. нокс последовал за ним. Негр побежал. нокс выстрелил из из револьвера и убил негра. С полдюжины капитана видели всю эту сцену. нокс с двумя товарищами укрылся в кормовой каюте своего корабля и объявил, что смерть будет наградой всякому, кто туда сунется. Никто не пытался следовать за негодяями, никто не подумать никто и подумать не мог о подобном предприятии. Ни суда, ни полиции на островах не было, правительства не было. Острова принадлежали Перу, а Перу было далеко и не имело здесь своих представителей. От других стран представителей тоже не было. Ну, впрочем, капитан нет не слишком ломал себе голову по этому поводу. Ему до этого дела не было. Он кипел от бешенства и жажды правосудия. В 9 часов вечера он зарядил свою двустволку, достал пару наручников... Захватил корабельный фонарь, вызвал боцмана и сошел на берег. «Видите то судно у причала?» «Так точно, сэр». «Это Венера». «Так точно, сэр». «Вы вы знаете меня?» «Так точно, сэр». «Хорошо же». «Возьмите фонарь. Держите его под самым подбородком. Я буду идти за вами. Это самое ружье будет лежать у вас на плече дулом вперед. Вот так». «Держите фонарь повыше, так, чтобы не было видно, что делается впереди. Я иду к Ноуксу, захвачу его, а тех молодчиков под замок». «Если вы здрейфите ну, вы ну, знаете меня». «Так точно, сэр». Двигаясь в таком порядке, они бесшумно вступили на судно Ноукса, подошли к его убежищу. Боцман открыл дверь каюты, и свет его фонаря упал на трех головорезов, сидящих на полу. «Я Нед Блейкли», — сказал капитан нет «Мое ружье направлено на вас. Без моей команды не двигаться никому. Вы двое становитесь на колени вон в том углу, лицом к стене. Ну, Билл Ноукс, наденьте-ка эти наручники». Теперь подойдите поближе. Закрепите их, боссман. Хорошо. Спокойно, сэр. боцман ставьте ключ с той стороны. Ну вот, вас двоих я запираю. Если вы попытаетесь проломить дверь, ну да вы слышали обо мне. бил нокс проходите вперед. Марш. Готово. боцман заприте дверь. нокс провел ночь на судне капитана. На суде капитана Бликлим под бительной охраной. Рано утром капитан нет созвал капитана всех, со всех судов, стоящих в гавани, и пригласил их с соблюдением всего флотского церемониала явиться к нему на судно в девять часов, так как в этот час он намерен вздёрнуть Ноукса на ног Рея. «Как? Без суда?» «Зачем же суд? Ведь он убил негра, ну?» «Это так. Но неужели вы собираетесь его повесить без суда?» «Да дал сам этот суд!» Ха, «Чего же его судить, когда он убил негра?» «Послушайте, капитан нет это никуда не годится. Вы только подумайте, как это все будет выглядеть А чёрт ли в том, как это будет выглядеть? Убил он или не убил негра? Убить-то убил, капитан нет что тут говорить? Ну вот я и повешу его, и вся недолго. Чудаки вы, ебога, с кем не заговори всякий рассуждает на ваш манер. Ведь все знают, что Ноукс убил негра, все говорят, что Ноукс убил негра, сами заводили суд, да суд. Не понимая ваших этих антимоний, хатебей. Судить? Пожалуйста, я разве против? Если по-вашему так надо, судите себе. Да да я в случае чего сам приду помочь, я разве отказываюсь? Я ведь только что говорю. «По временем с судом немного. Вот я до обеда управлюсь с ним, как-никак возня не молвая. Тут и закопаю его, и... Как? Как? Что такое? Уж не думайте ли сперва повесить его, а потом только судить?» «А вы не слышали, что я сказал, что я повешу его? В первый раз таких людей вижу. Вам-то не все ли равно?» «Вы попросили меня об обдолжении? Что ж, пожалуйста». «А вы все недовольны? До или после, какая разница? Ведь вы же прекрасно знаете, чем кончится суд. Он убил негра». Э, да некогда мне тут с вами. Если вашему помощнику охота посмотреть на казнь, тащите его с собой. Он славный малый. Все были взволнованы. Капитаны пришли к гуртам отговаривать капитана Неда от опрометчивого шага. Они обещали ему устроить суд, выделить для этой цели самых достойных капитанов из своей среды, набрать присяжных. Они обязательно пове... они обязались повесить дело со всей серьезностью, беспристрастно выслушать стороны и учинить справедливый суд над обвиняемым. Они говорили то, что что то, что задумал капитан нет равносильно убийству, и что если он будет упорствовать и повесить обвиняемого на своем корабле, он сам, согласно американским законам, попадет на скамью подсудимых. Они умоляли, его, они умоляли его отдуматься. Капитан нет сказал. «Джентльмены, я не упрям и не глух к доводам разума. Я всегда стремлюсь поступать по правилам, когда только это возможно. Много ли вам потребуется времени? Да не очень. А когда вы кончите, можно будет взять его на берег и тут же повесить?» Если он будет признан виновным, то его повесят без особых проволочек. Как это то есть, если есть если если. Во имя Нептуна, ни уж он не виновен. Наконец им удалось убедить его в том, что они никакой кабер за не замышляют. Тогда он сказал: "Ну хорошо. Вы себе судите его, а этим временем займусь его совестью и приготовлю его к отбытию". Кто кто? А он-то нуждается в подготовке, и я вовсе не хочу отправить его на тот свет без пропуска. «Еще одно сважнение. Наконец они растолковали, они растолковали ему, что присутствие обвиняемого необходимо на суде. Затем сообщили, что пришлют охрану, чтобы вести его на суд. Ну нет, сэр, я сам прибеду его. Уж я его не выпущу из своих рук, будьте покойны. К тому же все равно надо сходить к себе за веревкой. Суд собрался с соответственными церемониями. Присяжных привели присяги, и капитан Нэтт вошел, одной рукой ведя заключенного, а другой держа веревку и библию. Он сидел рядом со своим пленником и велел суду сняться с якоря и поднять паруса. Затем он обвел присяжных испытующим взором и, обнаружив среди них двух головорезов друзей Ноукса, подошел к ним и по-дружески шепнул. Вы пришли сюда мешать? Так ведь? Смотрите же, голосуйте как надо, а не то чуть кончится суд. Тут будет двуствольное следствие, и ваши останки отправятся домой в корзиночках. Предостережение этого замело действие. Присяжные единогласно вынесли решение виновен. Капитан Нед вскочил и сказал, «Ну, пошли, брат, теперь ты уж мой. Джентльмены, вы прекрасно справились со своей задачей. Пожалуйте за мной, и вы убедитесь, что я и свое дело знаю. Что я свое дело знаю. туда до одна миля ходу. Суд объявил ему, что для казни назначен должностное лицо и что... на тут переполнилось тяж терпение капитана Неда, гнев его не имел границ. Вопрос о должностном лице тактично замяли». Когда дошли до, у... до ущелья, капитан нет забрался на дерево, приводил петлю и накинул ее на шею приговоренного. Затем он раскрыл Библию и снял шляпу. Выбрав на удачу какую-то главу, он прочел ее сначала до конца глубоким басом и, непритворным чувством. и с непритворным чувством. Затем сказал, «Ты, парень, сейчас снимешься с якоря и должен будешь рапортовать. Чем короче у человека протокол его грехов, тем для него лучше. Вот ты и разгрузись, брат, чтобы не краснеть за свой судовой журнал. Ну признайся же, что ты убил негра». Молчание. Долгая пауза. Капитан прочел еще одну главу, делая, времени, делая время от времени остановку для вязчей внушительности. Затем произнес горячую убедительную проповедь и под конец повторил свой вопрос. «Ты убил, негра?» Злобный оскал и молчание. Капитан проникновенным голосом прочел первую и вторую главы би второй главы книги «Бытия». Помолчал с минуту, благоговеренно закрыл Библию и сказал с заметным удовлетворением. «Ну вот, четыре главы. Не всякий бы возился с тобой, как я». Затем, вздёрнув затем приговорённого, закрепил верёвку на дереве, простоял возле него полчаса, следя за стрелкой часов, и, наконец, передал тело казнённого судьям. Немного спустя он ещё раз взглянул на неподвижный труп, и по его лицу пробежала тень сомнения. Казалось, совесть в нём зашевелилась, какой-то недовольство собой. Он со вздохом. А может быть, следовало его сжечь? Не знаю. Я хотел как лучше. Когда эта история стала известна в Калифорнии, Дело было в старое время. Она вызвала много разговоров, но ни в какой мере не повредила популярности капитана. Скорее наоборот, Калифорния того времени была страной самого простодушного и примитивного правосудия и умелой не тех, кто руководствовался теми же принципами.